Вторая мировая война приближалась. Было ясно, что когда она разразится в состав английского правительства, рано или поздно будут включены энергичные люди, способные руководить ведением войны против Германии. Чемберленд в то время записывал в своем дневнике шансы Черчилля на включение в состав правительства улучшаются по мере того, как война становится более вероятной. И наоборот. Даже весной и летом 1939 года Чемберлен, несмотря на все его провалы, надеялся, что войны между Англией и Германией не будет, что ему удастся договориться с Гитлером. А раз так, то Черчилль в правительстве был не только не нужен, но и вреден, ибо включение его в состав правительства Гитлер рассматривал бы как недружелюбный в отношении Германии акт. Черчилль это явно не устраивал. Он не хотел ждать развития событий. В марте 1939 года он пришел к выводу, что может попасть число министров, если действующее правительство, официально именующее себя национальным, будет расширено. Вместе с Иденом и тридцатью другими консерваторами Черчилль поставил вопрос о создании расширенного национального правительства. Некоторые газеты высказались в том же духе, но у Чемберлина были другие планы, и очередной рывок Черчилля к власти не достиг цели. Как замечает Эмрис Хьюз, консерваторы были вполне готовы позволить ему продолжать играть роль рычащего английского бульдога, но они считали, что место такого бульдога не в столовой, а в конуре на дворе. Когда в марте 1939 года был проведен общественный опрос, кто был бы наилучшей кандидатурой на пост премьер-министра в случае отставки Чемберлина, 38 процентов его участников назвали Идена, и лишь 7 процентов голосов. Столько же, сколько получил Галифакс, собрал Черчилль. А между тем политика Чемберлина... Все больше лишалось поддержки английского общественного мнения. Одновременно происходил и другой процесс. Все еще не остановилось, что предотвратить новую войну нельзя без союза с СССР. Эти настроения пробивали себе путь и в правящие круги страны. Если политический курс проваливается, и это очевидно для всех. то он надлежит изменить его, занять более рациональную и реальную позицию. Известно, однако, что и после 15 марта 1939 года на протяжении оставшихся до войны пяти с половиной месяцев правительство Англии осуществляло политику соглашения с агрессивными державами. Эта соглашательская политика маскировалась с широкой системой дипломатических маневров. Среди которых первое место принадлежит переговорам Англии и Франции с Советским Союзом летом 1939 года.